Глава 10. Завтрак. Что у нас на завтрак? громко спросил Алан, присаживаясь рядом со мной, но с другой стороны от его брата. Всё, как любит юный господин, отозвалась Матильда, устанавливая перед нами посередине блюда с ароматными кругляшками из теста, очень напоминающими оладьи. Не обращая внимания на столовые приборы, Алан подцепил один из них и предварительно окунув кусочек теста в ароматное варенье, отправил в рот. М-м, волшебно. Теля вы просто чудо. Никто не умеет так готовить, как вы. Блаженно прикрыв глаза, дракон застонал от гастрономического наслаждения. Выглядит слишком соблазнительно. Не в плане моего женского интереса, а просто аппетитно и сладко. Обычно я отказываю себе в подобных излишествах, хоть и умею готовить, но сейчас не могла устоять и повторила действия Алана. С той резницей, что откусила кусочек оладьи, а не поместила угощение в рот целиком. Рецепторы взорвались феерией вкуса. Я тоже не сдержала стона. Для полного счастья не хватало только кружки любимого капучино. Вкусно, признала я, слизывая с губ варенье. Что-то не так? уточнила я, заметив, что Алан и Дион не сводит с меня потемневших взглядов, где он даже своё угощение уронил на стол, измазав льняную скатерть. но пока не замечал этого. Не обращай внимания, хитро улыбаясь, вместо драконов ответила Матильда, подавая мне кружку с ароматным травяным чаем. Эх, не капучино, конечно, но тоже вкусно. После слов кухарки близнецы отмерли, подкладывая мне в тарелку по небольшой горке оладий. Шансов всё это съесть не было ни единого, но я насладилась ещё парой штук. После чего Сыта откинулась на спинку грубоватого стула, наблюдая за близнецами. Парни ели быстро, но аккуратно и постоянно поглядывали на меня. Так как мне попасть к Леонилу, и, наверное, нужно как-то его предварительно уведомить, неудобно получится, если я разбужу хозяина замка, спросила я, дождавшись, когда драконы расправятся с завтраком. Дядя встаёт рано и уже отбыл по делам. Божет только ближе к вечеру но мы можем и сами решить любую твою проблему и ответить на вопросы ли кангелок уверенно заявил дион делая глоток из большой кружки мне показалось что от чашек драконов исходил неповторимый запах кофе поэтому я незаметно принюхивалась хочешь попробовать это мужской напиток кав женщины его не ценят Всё же увидел мой интерес Салан, протягивая мне кружку. Под прицелом двух пар любопытных глаз я сделала осторожный глоток. Это определённо был кофе, но не привычный американо или эспрессо, а сам напиток имел привкусы карамели и сливок. "Здорово, очень вкусно", искренне похвалила я, с сожалением возвращая кружку дракону. "Так о чём ты хотела поговорить слео?" Напомнил Дион, внимательно наблюдая, как Алан развернул чашку той стороной, которой касались моей губы, и прильнул к фарфоровому бортику так эротично, как будто целовал. Смутившись, я отвела взгляд, сосредоточив внимание на ответе его брату. Сначала хотела выяснить организационные моменты по поводу оплаты своих услуг и необходимости предупредить мою семью, а также мне нужно как-то вернуться обратно, чтобы собрать одежду и прочие мелочи, ответила я. Вернуться в твой мир пока не выйдет. Вопросы с одеждой мы легко решим сами. Пригласим после обеда кузину Мириэлу. Она бытовой маг и занимается изготовлением нарядов для дам. Чтобы связаться с твоими родственниками, все же нужен дядя. Только у него есть координаты твоего мира и межпространственное зеркало. По военному четко ответил Дион. На счет оплаты это задаток, а после того, как мы сможем соблазнить избранницу, ты получишь намного больше. С загадочной улыбочкой сказала Лан, протягивая мне небольшой, но очень тяжёлый кожаный мешочек. От любопытства я заглянула внутрь и обалдела, увидев крупные золотые монеты. Даже этого много, трёх монет за всё будет более чем достаточно, примерно представила я их немалую стоимость в ломбарде. Это твоё, и не обсуждается, бескомпромиссно заявил Дьон, отказываясь забирать из моих рук тяжёлый кошелёк. И всё же я предпочитаю обойтись без авансов. Вдруг у меня не получится вам помочь, отозвалась я, пытаясь вернуть задаток теперь Алану. У тебя нет других вариантов, кроме как осчастливить нас? Многозначительно улыбнулся Дион. Надоели мне их странные намёки. Надо поскорее приступить к работе, чтобы переключить внимание этих хищников на другую достойную жертву. А пока я не стала спорить. В конце концов, я могу просто не забирать этот мешок с золотом. оставив его в замке Леонеля. Ладно, но я хотела поговорить с вашим дядей, чтобы выяснить, как проходили предыдущие смотрины, как вы общались с кандидатками, почему не нашли взаимопонимания, спросила я без особой надежды на исчерпывающий ответ. А что тут рассказывать? Приходили на помаженные красотки, покрытые косметикой и червями настолько плотно, что в носу свербело. Часть из них падали в обморок едва Лео нас представлял. Другие флиртовали с дядей, игнорируя наше присутствие или бросая настороженные взгляды. Мы драконы, если ты не забыла, конфетка. Без всякого сожаления, как что-то забавное, рассказал мне Алан. Моё имя Анжелика или просто Лика, машинально поправила я парня. Неправильно это всё. Глупо вас бояться, тем более что представители вашего вида далеко не на всех подряд девица охотятся. В нашем мире наоборот, драконы овеян романтическим флёром, как сильные, загадочные и преданные существа, пылкие любовники и грозные защитники. Выдала я свои скромные познания в основах романтического фэнтези. "Правда? Привезло вашим драконам", удивлённо сказал Дион. "Но вообще-то у нас нет никого, кроме людей. А драконы, эльфы, оборотни и прочие существа это только герои сказок и легенд", ответила я. "Какой странный мир". Но ну, тогда ты ничего о нас не знаешь, как ты планируешь нас обучать? – с улыбкой спросил Аллан. Достоверно нет, но у меня есть кое-какие предположения. Например, вы же превращаетесь в драконов, значит, можете на свидание принять эту форму и покататься с бранницу, показать ей, как прекрасен полет и как величественен ваш зверь. Вы очень сильные и легко поднимаете меня на руки. Этим тоже можно будет впечатлить даму, – сказала я. Мне кажется, что твои идеи не самые лучшие. Но если хочешь, то можешь сама всё это на себе проверить. С хитрой улыбкой предложил мне деон, подавая руку.